Глава вторая Я вынырнул из воспоминаний от короткого стука в дверь. В комнату зашла молодая, симпатичная девушка в белом халате. Улыбнувшись, она подошла к моей кровати и взяла меня за руку. «Доброе утро, Сэмюсель. Я Эльза, твой врач», — представилась девушка. Голос у Эльзы был неожиданно низкий и красивый. Вообще она выглядела весьма соблазнительно, высокая, стройная, с ямочками на щеках. Тёмные волосы были собраны в хвост, а самое главное, она просто излучала доброжелательность. Доброе утро, ответил я немного охрипшим голосом. Состояние у тебя стабильное, идёшь на поправку. Ничего не болит? участливо поинтересовалась она. Я прислушался к своему состоянию. Рёбра и грудь немного побаливают, пожаловался я, ощущая ноющую боль в груди, как от ушиба. Это следовало ожидать, произнесла девушка строгим голосом. Ушиб от удара о воду при падении с такой высоты вообще по идее мог у стать смертельным. Она задумчиво посмотрела на меня. Ты же понимаешь, то, что ты выжил это просто чудо. Мало того, что ты пережил удар о воду, так ещё благодаря тому, что в тебе нет магии, ты каким-то образом сумел добраться до берега, где тебя подобрала специальная бригада с целителем. Она с грустью покачала головой. «Все-таки правильное было решение оборудовать все мосты сигнальной сетью. Только благодаря этому к тебе успели». «Понимаю», — проговорил я смущенно. «Задал ты людям работку. Так что теперь будет очень обидно и нехорошо с твоей стороны, если надумаешь повторить свой прыжок. Ты же больше не будешь с собой рисковать?» «Не буду, извините. Я не знаю, что на меня нашло». даже не знаю, что на это должен был ответить не состоявшийся самоубийца. Но мне было неудобно смотреть ей в глаза, как будто я совершил что-то постыдное, хотя на самом деле так и было. На мой взгляд, Семис малодушничал, нашёл самый простой способ избавиться разом от всех проблем, а теперь я стал им. Ладно, верю, верю тебе, снова улыбнулась она. Но моей веры мало. Ты ещё должен убедить нашего психолога, что больше такого не повторится. Постараюсь, негромко произнёс я. Сейчас принесут завтрак, а потом как раз придёт психолог. Ты его не бойся, он хочет тебе помочь. Считай, ты второй раз родился и должен этим воспользоваться на полную катушку. Спасибо. Да ладно, не переживай ты так. У меня брат на пару лет младше тебя, ему тоже непросто в этой жизни, так что держись. Она взерошила мне волосы. Хорошо, а когда меня отпустят домой? задал я мучивший меня вопрос. Мне хотелось поскорее покинуть это место. Дня через 2-3 всё упирается в психолога. Так-то телом ты практически здоров, наш целитель хорошо поработал. Можешь спокойно ходить по палате и по коридору. Учти, что покидать больницу пока нельзя, сам понимаешь. Она развернулась, кивнув на прощание, вышла за дверь, оставив меня в тишине палаты. Скорее принесли завтрак, и я с аппетитом его умял. Сам завтрак был достаточно простой: тарелка с омлетом и какой-то напиток типа компота. Я удивился, какой маленькой порции мне хватило, чтобы почувствовать себя сытым. Но в своём прошлом теле мне бы пришлось съесть как минимум 3-4 такие тарелки. Хотя, возможно, дело в том, что тут еда более сытная. После завтрака вышел в коридор, чтобы немного побродить по больнице. Раз уж мне это разрешили, то почему бы не воспользоваться. Сам коридор оказался неинтересным. Через каждые 5 м были расположены двери в палаты. Дверей от скуки я насчитал 12 штук. С одной стороны коридор заканчивался закрытой дверью, наверное, на улицу или лестницу, а с другой стороны была небольшая комната, что-то вроде гостиной. Вдоль стен расставлены кресла с маленькими журнальными столиками, на которые навалены газеты. В комнате никого не было, и я, лениво полистав прессу, особо не вникая в ее содержание, отправился обратно в свою палату. Перед обедом ко мне заявился обещанный психолог. Но разговор с ним оказался простой формальностью, я ожидал большего. А в итоге пара банальных фраз о том, что надо ценить свою жизнь и что я поступил очень глупо и необдуманно. Так что после сытного обеда я с чистой совестью заснул. Когда я проснулся, в палате было темно, но успокоить мне не дали. Дёрзко распахнув дверь, в палату зашла моя тётя. Её звали Линси Обоорс, она была родной сестрой моей мамы, младше её года на 3. При виде грозного лица тёти я весь испуганно сжался. Что поделать? Привычка тела, выработанная годами общения с тётей. Мне стоило больших усилий, чтобы побороть реакцию семени на появление в палате его тёти. Но в конце концов я справился и смело оглядел её. По воспоминаниям Сэмми, Линси была сильная, злая и даже немного жестокая женщина, которую он ненавидел всеми фибрами души. Но я же видел перед собой усталую, замученную женщину, при этом ещё вполне привлекательную. Лет ей было около 35, светлые волосы обрамляли бледное лицо. Это, похоже, у нас фамильное Вокруг губ собрались морщинки, а глаза смотрели на меня скорее грустным, чем злым взглядом. «Ну как же так, Сэмми?» — начала она тихим, слегка шипящим голосом, который особенно сильно пугал меня прежнего. «О чем ты думал? Ты подумал обо мне? Ты же понимаешь, что ты мог умереть?» «Я и хотел умереть». По привычке Сэмми я огрызнулся в ответ и сразу замолчал. «Мальчишеский протест так и лез из меня. Я так и думала». Я всегда говорила, что ты позоришь память своих родителей. Что же ты такой несносно уродился? Но почему ты так не похож на свою мать? Весь в отца?» Она в сердцах махнула рукой. «Прости, я не знал, что еще можно сказать. Не хотелось в первый день в новом мире начинать с конфликта с практически единственным, родным мне человеком. Но, судя по всему, ее мой ответ мало интересовал. Ей просто хотелось выговориться». вылить на меня всё накопленное недовольство. Отец твой тоже вечно никого не хотел слушать и постоянно носился с книжками, что-то читал, изучал, ни на кого не обращал внимания. Хотя, конечно, да, она задумалась на мгновение, а затем продолжила свой монолог. Конечно, дворянского титула он добился. И это очень-очень хорошо, но на тебе же этот титул и закончится. Ты должен постараться взять себя в руки. Пусть ты и нолик, но у тебя будет достаточно возможностей проявить себя, было бы желание. И она, глядя на меня, грустно вздохнула. А вот желания у тебя никакого нет. Только валяться и читать книжки, а жизнь это не книжки. Тётя Линси, не переживай, я постараюсь изменить себя, всё будет хорошо. Я потянулся к ней, она обняла меня и совершенно неожиданно разрыдалась. Ты не представляешь, как я испугалась, когда узнала, что ты упал в реку. Зачем ты это сделал, глупенький? Ну о чём ты думал? Я тебя очень люблю. Ты для меня самый близкий человек. Подумай уже обо мне. Ты же правда мне как сын. Она снова всхлипнула. Я прижался к ней и осторожно гладил по спине. Теперь всё будет по-другому. Не плачь, правда. Я возьмусь за голову и всё станет хорошо. Утешал её я. Уж с плачущими женщинами жизнь меня научила общаться. Она отстранилась от меня и, достав из сумочки платок, начала вытирать глаза. «Извини, не знаю, что это на меня нашло. Слишком тяжелыми были последние дни. Меня затаскали разные комиссии. Они даже раздумывали над тем, чтобы совсем забрать тебя у меня. Но в итоге пока вроде все нормально». Тетя встала и пошла в уборную, откуда спустя несколько минут снова раздался ее голос. — Мне сказали, что завтра тебя могут отпустить домой. Психолог с тобой еще раз должен встретиться. Если даст добро, то вечером я за тобой заеду. — Хорошо бы. Я оглядел пустынную палату, а то здесь безумно скучно. Так обычно никто тут и не задерживается. В этом отделении очень хорошие целители. Любого быстро поставят на ноги и отправят домой. А ты у нас пока подросток, да еще и после купания в Агре. Анна вышла из уборной и, подойдя ко мне, провела рукой по моим волосам. Ты больше такого не делай. Но я в эту школу больше не пойду. Неожиданно вспомнил я о занятиях. Дай ладно, что-нибудь придумаем. А сейчас как раз начинаются 2 недели каникул, а потом, может быть, дома позанимаешься. На тебе осталось только подготовиться к летним экзаменам. Посмотрим. Она задумчиво продолжала гладить меня по голове, размышляя о чём-то своём. Мне было удивительно приятно, что в этом мире у меня есть хоть один родной человек, и не такой уж страшный, как полагал Сэмми. Мы ещё немного пообщались, и тётя отправилась домой. Мне же ничего другого не оставалось, как лежать и думать. Вообще удивительно, как легко мне удалось найти общий язык с тётей Линси. Надо было просто понять, что она хочет мне добра и заботится обо мне, как может. Пора уже перестать быть юршистым подростком, думал я. Нельзя каждую просьбу и каждое слово воспринимать как приказ. Надо понимать, что это всё делается для меня из чувства заботы обо мне. В общем, если так, то с тётей мне ещё очень даже повезло. Вечер пролетел неожиданно быстро, и освещение палаты стало медленно тускнеть, намекая на приближение времени ложиться спать. Я умылся и лежал в кровати, но сон никак не шёл. Поразмыслив, вспомнил о магической медитации, к которой и решил прибегнуть. Закрыв глаза, я выровнял дыхание и стал проваливаться в темноту. Переход к сновидению был очень быстрым. Вот я ещё ощущаю себя в реальном мире, где лежу на кровати с закрытыми глазами, а потом раз и открываю глаза в полутёмной комнате своего подсознания. Здесь ничего не изменилось с прошлого раза. За столом с тусклой лампой всё так же сидел Сэмюэль. Только он был какой-то полупрозрачный, как будто соткан из дыма. Именно так у нас любят представлять привидения. "Привет", произнёс я и подошёл к нему. Он обернулся и улыбнулся мне. "Привет. А я вот тут немного смущённо проговорил он. Книжки читаю". Подойдя вплотную, я коснулся его рукой. Семи был вполне осязаем. Я удивлённо погладил его по голове. Так ты никуда не исчез, это же здорово, обрадовался я. Мне неприятна была сама мысль о том, что я мог быть причиной гибели этого мальчугана. Это очень странно, но да, я всё ещё здесь. Видно, слияние полностью не удалось. И ты представляешь? Он вскочил со стула и прошёлся по комнате. Здесь я маг. Семи щелкнул пальцами, и над его раскрытой ладонью завис небольшой огненный шар. Махнув рукой в мою сторону, он направил шар в стену за моей спиной. Шар с громким шумом взорвался, врезавшись в неё и обдав меня потоком раскалённого воздуха. Я обратил внимание, что стена, в которую Семи его запустил, была уже основательно обуглена. Видать, не первый файербол за сегодня. "Круто! Что это было?" удивлённо воскликнул я. Настоящая магия? Это простейший файербол. Совсем не сложно, когда у тебя есть магия. Меня больше удивляет, что ты так легко проваливаешься в магическую медитацию и приходишь ко мне. А что в этом такого? Я удивлённо посмотрел на него. Всех учеников магической школы с 8 лет обучают входить в магическую медитацию. Он возбуждённо ходил по комнате. Но провалиться так глубоко в своё сознание получается обычно только после нескольких десятков лет обучения. А мы с тобой сразу на третьей ступени. Это практически максимум. Учитывая, что ты нолик, это вообще считалось невозможным. Так я всё-таки маг? обрадованно спросил я. Если мне предстоит жить в этом мире, конечно, мне хотелось бы стать магом. Это идеальный вариант, если верить прочитанным мною книгам. Нет. Он покачал головой и с сочувствием посмотрел на меня. Не совсем так. Мы оба маги, но только здесь, на этом уровне медитации. Мы можем делать всё, что угодно в этой комнате. Он повёл рукой вокруг. А в реальном мире ты по-прежнему нолик. Значит, я здесь тоже маг. Ты, ну да, ты же тоже хозяин этого пространства. Конечно, это немного странно, тут получается два хозяина, но он развёл руками: "Как уж есть?" Я тоже хочу запустить файербол. И он удивлённо посмотрел на меня. У тебя же есть все мои знания. Ты 5 лет учился в школе магии. У тебя голова должна быть забита теорией. Так что тебе мешает? Блин, это всё твои знания. Я их не помню. Чтобы ими воспользоваться, мне надо подумать об этом. Очень неудобно. К тому же, ты меня уже опережаешь. Я смотрю, у тебя теперь есть и практические знания. Я кивнул на обугленную стену и энергично стал тереть лоб, пытаясь вспомнить, как запустить файербол. Так, надо собрать энергию из источника в районе солнечного сплетения и подать её в руку. Источник я не видел, но стоило только подумать об этом, как моя рука начала светиться полной энергией. Что дальше? Мысленно нарисовать руну файербола вокруг, который сформируется шарик. Элементарно. Над моей рукой появился жаркий шар размером с кулак. Мне оставалось только махнуть рукой, пуская его в сторону всё той же стены. Наградой мне был громкий взрыв. Круто! Семи чуть ли не подпрыгивал вокруг меня. Ты не представляешь, как это здорово. Я 5 лет учился в школе магов, и ни разу у меня не получалось. Ух, я тут всё освою, всё, что проходил, и что-нибудь новое придумаю. Потом тебе расскажу, а ты получишь патенты и станешь богатым. Я смотрел на него и думал: какой же он сучностью ещё мальчишка. Ему бы гулять, играть с ровесниками, встречаться с девчонками, а теперь он заперт здесь. Хотя, конечно, меня самого впечатлил опыт с шаром. Честно говоря, это было круто. Вот отличные планы, улыбнулся я. Может быть, ты всё-таки вернёшься обратно в своё тело? Я по-прежнему чувствовал себя не очень удобно, ведь я фактически забрал его у Семи. С лица Семи сползла улыбка, он как-то потерянно осмотрелся кругом. Я не вернусь, да это уже и невозможно. Почему? Посмотри туда. Он указал мне на стену, где находилась большая винтовая лестница. Ты видишь лестницу? Конечно, удивлённо ответил я и подойдя к ней, хлопнул рукой по тёмным от времени деревянным перилам. Когда я первый раз сюда попал, то тоже её видел. Он подошёл и, встав рядом со мной, попробовал провести рукой по перилам. Рука прошла насквозь, не встретив никакого сопротивления. Но потом лестница исчезла. Я её теперь не вижу, и её для меня больше нет, а для тебя есть. Это твой выход в реальный мир. Но мы же что-нибудь придумаем. Я поднялся на пару ступенек. Лестница была вполне реальная. Затем, спустившись вниз, хлопнул Семи по плечу: "Не грусти, у нас ещё много времени впереди". Я постарался приободрить его. Он обречённо кивнул головой и, пройдя мимо меня, прямо сквозь лестницу сел обратно за стол. Я устроился рядом с ним. "Раз уж так вышло", негромко начал я, "давай с тобой поближе познакомимся". Семи заинтересованно посмотрел на меня. "Давай, хотя обо мне ты уже должен всё знать". А задача на произнёс он. Да уж, голова пухнет от твоих знаний. Мне с ними ещё разбираться и разбираться. Он заёрзал на стуле и не смело улыбнулся. Я уже говорил, меня зовут Макс. Но главная проблема я не из этого мира. А я сразу понял. Важно произнёс он. То есть это нормально? Я удивлённо уставился на него. Ну, не то чтобы нормально, но случается, редко, правда. Но в книгах попадаются упоминания о подобном. Сам, наверное, догадываешься, никто же не будет кричать о таком. Я согласно покивал головой. Действительно, вряд ли найдутся такие переселенцы, которые встанут посреди площади и заявят о том, что они пришли из другого мира. Думаю, их сразу увезут, если не в дурку, то в какую-нибудь местную службу безопасности или отдадут магам для изучения. Вот, например, Семь оживился. Самый известный случай это писатель. Звали его Жюль Верн, и он писал очень интересные книги. Уже лет 100 прошло с его смерти, но книги до сих пор печатают и читают. Перед смертью Жюль Верн написал книгу под названием Жизнь переселенца, и там рассказал, как он попал в наш мир. Оказывается, в предыдущем мире он дожил до старости, а здесь попал в тело ребёнка. Правда, большинство не верит этой книге, считает её мистификацией. Но ты ты живое подтверждение того, что он написал правду. Понятно. Значит, я не такой уж и уникальный, как считал раньше. Ну и ладно. Я вздохнул и почесал затылок. Ладно, так вот обо мне. В своём мире я дожил до 35 лет. Наша страна называется Россия, а родился я в городе Тверь. Семья сидел затаив дыхание и внимательно меня слушал. Но наш мир полностью технический, в нём нет магии. Ну, во всяком случае, если и есть, то никто о ней не знает. У меня была обычная жизнь, школа, армия, работа. Рассказывать особо не о чем. Сначала после армии пару лет маялся дурью, работая то тут, то там. Потом устроился на производство пластиковых окон, менеджером. Мы работали с оптовиками. Набрался опыта, подкопил денег и открыл свой магазинчик по продаже окон. Дела пошли. Открыл еще несколько окон. В общем, только всё у меня наладилось, как я оказался здесь. Я с досадой махнул рукой. 5 лет пахал стройбизнес, и так толком и не успел насладиться его плодами. Ха, обидно, блин. Ты получается торговец? уточнил Сэмми. Не совсем. Не знаю, как тебе объяснить. У нас в мире есть такое понятие предприниматель. Это человек, который организовывает своё дело, не обязательно торговое, это может быть производство, услуги. Я задумчиво уставился на Сэмми, но это не очень помогло. В их языке не было даже слова «бизнес». Откуда тут взяться понятию «бизнесмен»? Короче, я всячески пытаюсь заработать деньги. Наверное, слово «торговец» тоже подойдет, хотя оно мне и не нравится. «Тяжело тебе будет у нас». Он виноват и посмотрел на меня. «Почему?» «Ну, нас торговцев не сильно уважают, только если они очень богаты. А для того, чтобы стать очень богатым... Надо быть для начала хотя бы просто богатым. Это я по торговому делу проходил. А мы с тобой бедные. Он замолчал и о чем-то задумался. Я тоже раздумывал о своих не очень хороших перспективах. Но, с другой стороны, я не привык унывать. В бизнесе так. Чем сложнее, тем интереснее. Так что надо просто постараться. Неужели я ничего не придумаю? Да просто возьму какую-нибудь идею из моего мира и запущу ее тут. «Я не я буду, если не поднимусь». Глядя на печальное лицо Сэмми, я понял, что пора вывести его из раздумий. Все-таки я старший и должен о нем заботиться. Что, например, будет, если он уйдет в черную меланхолию у меня в голове? Слушай, а почему тут так темно? Я огляделся вокруг и потряс Сэмми за плечо. «Ты же сам говорил, что ты здесь как бог. Можешь сделать эту комнату не такой мрачной?» произнёс я полным оптимизма голосом. В ответ он посмотрел на меня удивлённым взглядом и хлопнул себя рукой по лицу. Точно, как я сам до этого не додумался. Он на глазах оживал. Всё-таки быть подростком прикольно. Раз и забыл обо всех бедах. Сэмми закрыл глаза и сосредоточился. Я же с удивлением смотрел на меняющуюся прямо на моих глазах обстановку. Под потолком появились яркие светильники. У стены возник большой и удобный диван. Под моими ногами на полу появился шикарный ковер с высоким ворсом. Стена, в которую мы кидали фаерболы, очистилась, и там показался уже разожженный камин. В комнате стало тепло, светло и весьма уютно. Сэмми открыл глаза и осмотрелся. Было видно, что он сам поражен произошедшими переменами. «Удивительно!» — восторженно выдохнул он. «У меня получилось!» Вот только бы ещё книжек побольше новых. И он выжидающе посмотрел на меня. А я тут причём? Здесь появляется всё, что я читал. Теперь ты ответственен за пополнение коллекции. Попробуй, как выйдешь из больницы, возможно, тебе даже не надо их читать, просто внимательно пролистай и гляди на текст. Все крутые маги именно так и читают. Договорились, я попробую, пообещал я. Мы помолчали некоторое время, не зная, о чём ещё говорить. У меня с одной стороны было много вопросов к Семи, но с другой я и так обладал всеми его знаниями и умениями. Надо просто порыться в голове, по вспоминать. Не хотелось мне лишний раз напрягать пацана. Ладно, пойду я, наверное. Как лучше выходить по лестнице? Да, попробуй, это считается правильным способом. Он кивнул головой в направлении лестницы. Я подошёл к ней и, осторожно поднявшись по ступенькам к самому потолку, увидел дверь. Открыв её, мгновенно вернулся в теперь уже своё новое тело.